Чтобы узнать, как рыбаки совершают побеги, я в ноябре 2014 года отправился на Борнео. Этот остров, третий по величине в мире, после Гренландии и Новой Гвинеи, площадью около 287 тысяч квадратных миль, разделен между тремя странами – Индонезией, Малайзией и Брунеем. Я выбрал Борнео просто потому, что у меня был источник информации в кота Котакинабалу, столице малазийской части острова. Через нее проходит подземная железная дорога. Как и большинство людей, связанных с этим опасным делом, мой источник хотел оставаться неизвестным. В Котакинабалу я познакомился с 38-летним матросом камбаджийцем по имени Пак. Когда он был в годичной кабале на рыбацком судне, его на несколько недель высадили на сушу, которую мигранты называют «островом-тюрьмой». Это один из тысяч не имеющих постоянного населения оттолов в Южно-Китайском море, куда капитаны рыболовецких судов обычно высаживают подневольных рабочих на несколько дней или на несколько недель, пока их суда уходят в порт для ремонта. Как правило, команду оставляют с охранником, которому выдают воду, консервы и рыболовные снасти. Охранник надзирает за порядком и следит, чтобы никто не пытался уйти с другим судном. Пак не знал название атолла, но сказал, что там были моряки с разных судов, которые ждали следующего рейса или перепродажи. «Ты собственность капитана», — рассказывал мне Пак о своей жизни в море. «Он может тебя продать, если захочет». Он вспоминал, как на его глазах человек, дошедший до отчаяния, бросился за борт и утонул. В конце концов и сам Пак также сбежал от капитана, Прыгнул за борт и проплыв примерно километр, выбрался на один из отдаленных островов Кей, ограничивающих с востока между Восточным Тимором и Новой Гвинеей Индонезийское море Банда. По оценкам ООН за последние десятилетия более тысячи мигрантов бежали с рыболовецких судов на разбросанное по морю острова Кей. Меня изумила отчаянная решимость ПАКА прыгнуть в море вскоре после гибели человека, предпринявшего такую же попытку. На это Пак ответил, что не знал, доплывет он до берега или утонет, но не сомневался в том, что если останется на судне, то непременно погибнет. Через несколько дней после беседы с Паком мне в шесть утра позвонил в отель мой источник информации на Борнео. Он сообщил, что в ста милях от города прячется недавно сбежавший матрос. «Я подъеду за тобой через 20 минут», — сказал он. Потом мы три часа ехали в кузове открытого грузовика по лесам, Но когда добрались до дома, где должен был прятаться беглец, нас встретила его перепуганная родственница. Она сказала, что накануне вечером явились двое вооруженных людей и забрали несчастного. «Что мне делать?» – плача спрашивала она. «Мой источник дал ей несколько телефонных номеров активистов борьбы против торговли людьми. Мы забрались в грузовик и уехали. Его либо вернули на судно, либо где-то заперли», – сказал мой источник. И то плохо, и другое не лучше. За матросов капитаны платили большие деньги работорговцам, и потому побеги редко оставались безнаказанными. Обратный путь в Котокинобалу, который мы проделали в напряженном молчании, показался нам гораздо длиннее утренней поездки. Перед поездкой на Борнео я беседовал с другими борцами против торговли людьми в тайландских портовых городах Самуцакхон, Сонгхла и Кантанг. Избранный ими путь – обрекал их на пожизненную игру в прятки. Несколько раз в неделю им звонили люди, обычно в панике, и срывающимся голосом говорили, что они сбежали с судна и просят о немедленной помощи. Часто звонившие не знали точно, где находятся. Обычно беглец выскальзывал из порта и скрывался на ничем непримечательном поле или его прятали где-то в ванной, под крыльцом или в заброшенном здании». Счастливчики узнавали от других матросов номера мобильных телефонов правозащитных организаций, таких как Стелла Марис. Беглеца прежде всего нужно увезти с улицы и спрятать от посторонних глаз. Торговцы людьми часто используют в качестве информаторов водителей мотоциклов такси. Если удавалось выскользнуть из порта, многие беглецы прятались в лесу, пока не решали, что прошло достаточно времени и можно выйти, не подвергаясь большой опасности. Патима Тунг Пучаякул, активистка тайландской организации «Сеть распространения трудовых прав», рассказала о тайце, которому она помогла вернуться домой с индонезийского острова Амбон. Он сбежал с судна и почти год прожил в лесу, питаясь собаками и кошками, которых ловил по ночам в деревнях. «Накануне того дня, когда я должен был покинуть Борнео, мой источник вновь позвонил, заехал за мной, и мы снова катили несколько часов» на этот раз в горы, в зону широко раскинувшихся каучуковых плантаций. По обе стороны от грунтовой дороги на несколько миль расходились ряды прямых стройных деревьев с пестрой корой. В коре, осторожно, чтобы не повредить глубинный слой, в котором проходят сокопроводящие сосуды дерева, были сделаны поверхностные диагональные разрезы. Из них в подвязанные к стволу ведерки медленно стекала вязкая молочно-белая жидкость. Собранный сок загущает при помощи химикатов, сворачивает в небольшие прямоугольные маты и развешивает на веревках для просушки перед отправкой. Изредка нам попадались фермы – хижины, которые оказались малопригодными для жизни. Немногочисленные сборщики каучука, что встречались нам на пути, выглядели бедными, грязными и изможденными, и явно не ожидали увидеть в этих местах незнакомый грузовик». Когда мы наконец добрались до нужного места и вылезли из машины, я ощутил густой едкий запах гниения бактерий в свежих латексных матах, которые потом промывают и продают оптовым торговцам. Нам помахали от одной из придорожных лачуг площадью меньше 4 квадратных метров. Темное, крытое гофрированное жестью помещение было полно москитов. Мы сели на земляной пол рядом с рабочим камбоджийцем лет, наверное, 35. Его кожа нездорового желтоватого оттенка была изрезана морщинами. Во рту не хватало нескольких передних зубов. Он то и дело сглатывал. Возможно, это было нервическое. «Ты сбежал с судна?» — спросил его пакхмерски мой источник. «Прямо сейчас бегу», — ответил он и приступил к рассказу перекликавшемуся с историями, которые я уже много раз слышал прежде от других беглых моряков. Какой-то человек пообещал ему работу на стройке в Мьянме, но в итоге он оказался на тайландском траулере. «Капитан орёт, бьет кулаками, пинает ногами, может оставить без воды и еды», — рассказывал беглец. В конце концов, две недели тому назад он отважился попытать счастье. Ночью прыгнул за борт и доплыл до ближнего острова. Там он неделю прятался в лесу, пока не встретил местного рыбака, который отнесся к нему по-доброму и отвез на Борнео. Мы так и не смогли узнать, почему он решил остаться на каучуковой плантации. Через полчаса после нашего приезда в дверь лачуги постучали еще двое мужчин в темных очках. Они были лучше одеты и явно не страдали от недоедания, как сборщики каучука, которых я видел на дороге. К тому же они были слишком молоды и держались небрежно, что не в обычаи владельцев плантаций. Прежде чем они жестами велели рабочему выйти с ними из дома, я успел заметить на ремнях под незаправленными футболками кобуры с пистолетами. Я спросил у своего источника, что происходит, но он приложил палец к губам, прислушиваясь к разговору снаружи. Через пару минут опасные посетители вернулись в хижину, и тот, что был выше ростом и, похоже, являлся главным в этой паре, уставился на меня. «Ваше интервью окончено», — сказал он с акцентом, но на правильном английском. «Не понял», — ответил я, вставая и глядя ему в глаза. Я лихорадочно пытался отыскать веские возражения против вторжения этих людей, но ухмылка на лице Рослова подсказывала, что он, похоже, будет рад, если я попытаюсь применить силу или как-нибудь еще обострю ситуацию. Я больше всего переживал из-за того, что придется отдать беглеца этим людям. Повернувшись к своему источнику, я шепнул, что мы должны взять несчастного с собой. Но когда мы жестом показали бывшему матросу, чтобы он быстро следовал за нами к грузовику, один из вооруженных пришельцев вмешался. — Нет, разговор окончен, — сказал он и добавил, — что беглец останется с ними. — Мы не можем этого допустить, — сказал я своему источнику. Обменявшись с пришельцами еще несколькими энергичными фразами, он повернулся ко мне и сказал, что мы ничего не можем поделать. Нужно уезжать и побыстрее. На обратном пути мой источник сказал, что эти люди, скорее всего, занимаются охотой за беглецами для капитанов рыбацких судов. Я не мог не задаться вопросом, нет ли моей вины в том, что торговцы людьми узнали о местонахождении этого человека, не я ли погубил его своими действиями, Не из-за меня ли он возвращается в рабство? Это были очень тяжелые вопросы. Я доверял осмотрительности своего источника и полагал, что мы принимаем все необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность людей, с которыми беседовали. Каждый раз мы использовали разных, но проверенных водителей. Во вторую поездку я отправился на автомобиль с тонированными стеклами и местными номерными знаками, в которые сел вдали от отеля. Мой источник, который занимался помощью беглецам уже больше десяти лет, сказал, что не считает нас виновными в случившемся. Скорее всего, торговцы людьми уже знали, где находится этот человек, и их приезд случайно совпал с нашим визитом. — Места здесь тихие, — сказал он. — Новости распространяются быстро. Я предложил обратиться в полицию. Мой спутник посмотрел на меня с изумлением, а то и с презрением. — Иэн сказал он. «Это и были полицейские».